Глава 28. Разоблачение Стефани. Но Стефани меньше всего помышляла о том, чтобы как-то упорядочить свою жизнь и сохранить верность Каупервуду. Не судите ее слишком строго. Неустойчивое увлекающаяся увлекающееся создание, ярко выраженная артистическая натура, она росла почти без присмотра в семье,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 чуждался ее, но она решила разбить этот лед. Она видела, что он робок, беден, одинок, и это будило в ней чисто женскую потребность заботиться о нем. Цели своей она достигла без труда. Как-то раз вечером Стефани и Форбс Герни сидели на борту легкой маленькой яхты близца Бриджа и, прислонясь к мачте,